Стрессоустойчивость. Карьера трейдера кардинально зависит от его способности противостоять стрессу. Какой бы ни была система риск-менеджмента трейдера, она не может избавить от убытков полностью. Стресс неразрывно связан с торговлей. Он пронизывает работу трейдера от начала и до конца. Быть трейдером особенно тяжело по той причине, что в случае потери денег Винить в этом можно только себя. Трейдер, который винит в потере денег, рынок, подобен утопающему человеку, который винит в происходящем, речную воду. В таком деле, как умение справляться со стрессом, настоящий трейдер должен быть настоящим профессионалом. Причем эта цель не какой-то недостижимой высоты, а само собой разумеющийся минимум. Трейдера, который спустя годы так и не научился справляться со стрессом, вряд ли можно назвать хорошим трейдером. Умеренный стресс полезен. В условиях стресса организм мобилизует ресурсы, но слишком сильный стресс подрывает способность принимать рациональные решения. Стоит ли останавливаться подробно на том, чем опасен слишком частый стресс? Нервное напряжение ведет к ослаблению иммунитета, болезням, выпадению волос и раку. Без шуток, слишком сильные перегрузки должны ассоциироваться у вас с преждевременным старением и смертью. Пока вы молоды, последствия стресса могут не проявляться, но уже к 30 годам организм может начать давать сбои. В профессии трейдинга есть даже специальный термин «трейдерс бёрнаут». В переводе с английского burn-out означает эмоциональное выгорание. Прямая дорожка к burn-out — это овертрейдинг, слишком частая и активная торговля. Овертрейдинг был одной из самых крупных ошибок, которую допускал в свое время я. Теперь, спустя время, я прихожу к выводу, что тоже эмоционально выгорел. Я долго торговал, чрезмерно активно, совершенно не обращая внимания на свое физическое и психоэмоциональное состояние. По вечерам я приходил с работы и снова приступал к поиску рыночных аномалий. Удерживая огромные позиции, я ежеминутно наблюдал за движениями рынка, проверяя котировки, читая новости везде, где только можно. На деловых встречах, на свидании с девушкой, на вечеринках с друзьями, порой даже по ночам. В конечном счете, в результате перегрузки у меня наступила апатия, результаты упали, а желание работать пропало вовсе. Я считал себя стрессоустойчивым, но ошибался. Я просто прятал все внутри. Если вы не даете стрессу проявиться внешне на людях, то это не означает, что вы умеете с ним ладить. Это может свидетельствовать о вашем уровне культуры, вежливости, обходительности определенной степени самообладания, но не об умении справляться со стрессом. Ситуация здесь совершенно противоположная. Если все время замыкать стресс внутри, это оказывает поистине разрушающее влияние на психику. Подавление негативных переживаний в итоге ведет к тому, что человек взрывается, либо ломается и потухает. Я помню, что первым тревожным звоночком для меня был случай на футболе. Как-то вышло, что наша команда проигрывала, и мне не нравилось, как играет один член нашей команды. Фактически мы проигрывали из-за него. Я сделал этому парню легкое замечание, на что он ответил мне довольно грубо. Меня охватила такая ярость, что, не раздумывая, я подошел и ударил его в челюсть. Мне это было совершенно несвойственно За всю жизнь я участвовал в реальной драке на улице раза три Хотя и занимался несколько лет боксом Я стал нетерпимым и резким по отношению к своей девушке и родным Порой меня охватывали такие приступы ярости Что казалось, еще чуть-чуть, и я просто взорвусь Я стал часто курить У меня появился нервный тик И в какой-то момент показалось, что у меня даже начали редеть волосы Впервые в жизни у меня возникла аллергия на лекарства. Уровень моей раздражительности вырос в разы. Особенно невыносимы для меня были очереди и пробки, когда приходилось ждать в бессмысленном бездействии. В такие моменты я порой желал, чтобы стоящие впереди меня люди с их пустыми житейскими разговорами просто сгорели в пламени. При этом моя злость не находила никакого внешнего выражения. Я понимал, что если виноват в чем-то, то виноват в этом только я сам. Одновременно у меня начал снижаться уровень эмоциональной вовлеченности во все происходящее. Я потерял вкус к жизни, пропал интерес к общению с людьми, мне все стало скучно. Слова и разговоры друзей едва вызывали у меня какие-то эмоции. Порой на встречах с людьми я просто сидел молча, уставившись в пространство, и желая, чтобы меня оставили в покое и говорили о чем-нибудь своем. Очевидно, вследствие резких эмоциональных перепадов, чтобы защитить себя от разрушения, организм повышает порог возбудимости и переходит в энергосберегающий режим. Случалось, что все, что я мог делать, просто лежать в кровати с закрытыми глазами и думать. Какая бы мысль ни приходила в голову, мне ничего не хотелось делать. На все это внезапно наложилось другое обстоятельство. У меня умер отец. В последнее время мы редко виделись. Мне не всегда удавалось прилетать в родной город. В голове у меня возник вопрос, ради чего все это? В последний год моего официального трудоустройства я использовал весь отпуск, накопленный за предыдущие годы работы. Но это не помогло. Опустошенный и изнуренный, я принял решение уволиться и покинуть Москву Я понял, что мне необходимо резко сместить приоритеты на здоровье Когда твой возраст приближается к 30 и умирает кто-то из близких, взгляды немного меняются К счастью, к тому времени у меня уже имелись кое-какие сбережения На время я решил забыть про рынок и занялся семейным бизнесом Не повторяйте моих ошибок Трейдинг – это не только деньги. Слишком сильный стресс сам по себе говорит о том, что вы торгуете неправильно. Помимо доходной части в виде денег, в нем есть и невидимая поначалу затратная сторона в виде психического здоровья. Трейдинг – опасная игра, в которой можно подорвать способность быть счастливым человеком. Результаты торговли не коррелируют положительно с частотой торговых операций. Скорее, зависимость здесь отрицательная. Как сказал Ларри Вильямс, успешность на рынке определяет не то, как часто мы торгуем, а то, как часто мы не торгуем. Как справляться со стрессом? Самый простой и действенный способ справляться со стрессом – бороться с ним на этапе до, то есть не допускать возникновения стрессовых событий, а именно первое – всегда использовать стоп, второе – торговать со сниженными объемами позиций. Ничего лучше для спасения своего здоровья в трейдинге, чем это – нет. Однако выносы по стопам, долгие убыточные полосы все равно приводят к стрессу. Что делать в этом случае? Чаще делать перерывы, отдыхать, восстанавливаться, заниматься спортом, спать. Как только трейдер начинает торговать, его психологический ресурс истощается. С каждой сделкой трейдер все больше и больше приближается к срыву в бесконтрольное состояние. Психологическая нагрузка в этом плане ничем не отличается от нагрузки физической. Слишком долгая, интенсивная нагрузка может привести трейдера к неспособности адекватно торговать в течение весьма длительного периода. Состояние трейдера может восстанавливаться само по себе. Оно приходит в равновесие просто с течением времени, если трейдер не торгует. Даже если в целом положение трейдера ухудшилось относительно некоторого уровня, скажем, полгода назад, психика все же адаптируется к новому положению вещей, и трейдер после перерыва торгует нормально. Порой, однако, возникает проблема, когда трейдер слишком сильно психологически привязывается к некоторому уровню, на котором он был какое-то время назад. На уровне максимума эквити трейдер, так сказать, бросает якорь и впоследствии долгое время сравнивает свое положение с этим пиком. Из-за этого он может долгое время находиться в подавленном состоянии, а это негативно сказывается на торговле. Проблема только усугубится, если трейдер посчитает причины просадки недоразумением и будет стараться вернуться на уровень пика как можно скорее. Такой якорь может давлеть над трейдером очень долго. Перерывы необходимы не только тогда, когда они являются вынужденными и обусловлены большими финансовыми потерями. Благотворно делать паузы и отдыхать в промежутках между активной торговлей. Порой бывает полезно закрыть все позиции, несмотря ни на что, и взять тайм-аут хотя бы на несколько часов. Происходит моментальное высвобождение энергии и снятие напряжения. Тот же график, на который вы смотрели пару минут назад, находясь в позиции, теперь может выглядеть совершенно по-другому. Часто становится ясно, что признаков движения цены в вашу сторону на самом деле имелось не так уж и много. Попробуйте провести следующий эксперимент. Если вы слишком долго держали какую-либо позицию, попробуйте закрыть ее с тем условием, что вправе открыть ее через минуту. Весьма часто повторно позиция не открывается. Вы освободитесь от напряжения, поняв, что стали заложником позиции, и начнете искать другие возможности. Выбрасываете все из головы и закрывайте позиции на время отдыха. Полноценное восстановление происходит только в этом случае. Помимо восстановления психологического ресурса, перерывы с отсутствием каких бы то ни было позиций хороши тем, что именно в эти моменты анализ рынка, проводимый трейдером, наиболее объективен. Трейдинг по определению несет в себе конфликт интересов. Как только трейдер открывает позицию, Он теряет способность непредвзято оценивать ситуацию, так как смотрит на рынок через призму своей позиции. Экономическим данным, новостям, говорящим в пользу позиции, придается больший вес, а все, что противоречит направлению позиции, игнорируется. Данная проблема широко описана в поведенческих финансах и называется confirmation bias. То же самое происходит и с анализом графиков. Непредвзято анализировать графики, имея открытую позицию, крайне сложно. Даже недавно закрытые позиции могут определенное время влиять на объективность анализа. Трейдер истощает свой психологический ресурс и приближается к срыву в бесконтрольное состояние, если а. заключает слишком большое количество сделок, б. слишком долго удерживает одну и ту же позицию. «И то, и то» опасно. Помимо отдыха, восстанавливаться помогает анализ ошибок. Единственное, во что превращаются потерянные на рынке деньги, это опыт. И если трейдер не делает никаких выводов или хотя бы не строит никаких гипотез, объясняющих совершенные ошибки, значит он теряет деньги впустую. Выводы должны записываться и со временем постепенно, Не обязательно сразу трансформироваться в четкие правила торговой системы, написанные черным по белому. Частота перерывов должна зависеть от интенсивности торговли. Чем интенсивнее торговля, тем чаще должны устраиваться перерывы. Желательно, чтобы перерывы в торговле были многоуровневыми, то есть у трейдера должен иметься перерыв на уровне дня, час или несколько часов, на уровне недели, день на уровне года, несколько недель или месяцев. Все аналогично обычному трудовому режиму, в котором имеется перерыв на обед, один час, выходные, два дня и отпуск. Для меня лично хорошими способами снять напряжение всегда были баня, спорт, сон, музыка, массаж. Баня – место с особой атмосферой живого общения. За бокалом пива или кваса в бане всегда можно открыто поделиться проблемами со своими друзьями. Стресс как рукой снимает, когда после бани, распаренный, окунаешься в бассейн с прохладной, не ледяной водой. Для меня всегда был жизненно необходим здоровый качественный сон. Когда я работал, я делал из сна целый культ, уделяя отдельное внимание каждому аспекту сна тишине, темноте, свежему воздуху и температуре. Если хотя бы один из этих факторов нарушался, я часто просыпался и не мог заснуть целую ночь, а на следующий день чувствовал себя совершенно разбитым. Проявляйте фантазию в выборе отдыха. Что способно отвлечь вас полностью? Если психологическая нагрузка на вашей работе подобна американским горкам, простые скучные прогулки вряд ли помогут переключиться. Для меня замечательным увлечением всегда был футбол. Играя, я погружаюсь в процесс всецело, на пару часов забывая обо всем на свете. Действенным успокоительным эффектом обладает массаж. Помимо того, что это полезно для организма, это реально лечит нервы. Однако, как вы знаете сами, виды массажа бывают разные. Вряд ли успокоит интенсивный мануальный массаж, где вправляют кости. Зато обычный успокоительный массаж спины, рук или даже лица пойдет только на пользу. Бороться со стрессом можно интеллектуально. Для этого необходимо снижать значимость стрессового фактора, того, что вас волнует. Перестаньте быть перфекционистом. Одержимость ведет к расшатанной нервной системе. Однажды я смотрел интервью на тему психологии трейдинга, где специалист говорил следующее. Для успеха в трейдинге важен жизненный баланс. Когда говорят «трейдинг – моя страсть, он для меня все», это весьма неустойчивая позиция. Сначала я не понял и не согласился со сказанным. Я всегда считал, что для успеха нужно, первое, найти любимое дело, второе, полностью на нем сфокусироваться. Только если на протяжении продолжительного времени бить в одну точку появляется шанс добиться хоть чего-нибудь. Все великие предприниматели, ученые, спортсмены, писатели были фанатиками своего дела. Известный американский предприниматель, автор книг на тему саморазвития Энтони Робинс, в одной из своих книг пишет «Путь к успеху – массированные решительные действия». Однако, поразмыслив, я все же согласился с позицией, высказанной психологом в интервью. Слишком сильная привязанность опасна и может стать источником проблем. Если вы смотрели фильм «Игры разума», основанный на реальных событиях, то можете вспомнить, как чрезмерная концентрация на математике приводит ученого Джона Нэша к параноидной шизофрении. В произведении Набокова «Защита Лужина» гениальный шахматист, страсть которого к интеллектуальной игре закрыла от него весь остальной мир, сходит с ума и кончает жизнь самоубийством. Излишняя фиксация на чем-либо вызывает у человека нервозность и часто становится причиной неудач. Весьма подробно и выразительно описывает эту парадоксальную ситуацию в книге «Трансерфинг реальности» на своем особом языке Вадим Зеланд. По его словам, когда у человека возникает избыток важности в отношении какого-либо объекта, на энергетическом уровне у этого объекта образуется избыточный потенциал. С этим избыточным потенциалом вступает в борьбу равновесные силы. Происходит все, чтобы цель, к которой человек так страстно стремится, не осуществлялась. Вокруг человека как будто возникает заговор, Чтобы устранить психическую напряженность, пишет Вадим Зеланд, необходимо и достаточно сбросить важность. Всякий раз, испытывая дискомфорт, задавайте себе вопрос, почему, где завышена значимость? Как бы это ни было для вас важно, отказывайтесь от важности сознательно. Создатель трансерфинга подчеркивает, во всем нужно знать миру. Если вы чувствуете, что сильно устаете, что работа стала для вас каторгой, значит, нужно сбавить темп или вообще сменить работу. Усилия сверх меры обязательно приведут к отрицательному результату. Помимо работы у вас имеется определенная система ценностей. Дом, семья, развлечения, свободное время и так далее. Если вы противопоставили работу всему этому, то вы создали на ее месте очень сильный потенциал. Независимо от вашей воли возникнут силы, которые будут действовать на уменьшение избыточного потенциала. А действовать они будут самым различным образом. Например, вы заболеете. На вас может навалиться депрессия. В конце концов вы получите хроническую усталость. Конец цитаты. Хорошо, если в центре вашей жизни находится достойная, благородная цель. Сгореть, преследуя высокую цель, не так уж и постыдно. Но очень многие сегодня сходят с ума, делая смыслом жизни внешние, второстепенные и неважные вещи. Порой это может доходить до абсурда. Одни, на словах заявляя, что верят в Бога своим образом жизни, в котором каждая минута направлена на обогащение, фактически демонстрируют, что их настоящий Бог — это деньги и вещи, машины, квартиры, дома. Другие изо всех сил слепо стремятся к известности, даже не задумываясь, какой сигнал они будут нести в массы. Некоторые представительницы прекрасного пола меняют внешность, делают пластические операции, выкладывают тысячи фотографий своей пятой точки в Инстаграм. Для них Бог — это они сами. На что направлена ваша энергия? И чему фактически поклоняетесь вы? Что есть ваш истинный Бог? На мой взгляд, истинный Бог человека — это то, на что нацелен основной объем его усилий — действий и мыслей. Я родился в мусульманской семье. Я никогда не был слишком религиозным. Но однажды задумался над фразой, самыми важными словами в исламе. В переводе с арабского эта фраза означает «нет Бога, кроме Аллаха». Аллах — имя Бога в исламе, он просто по-другому называется. То есть «нет Бога, кроме Бога» — в чем смысл? «Но потом до меня, кажется, дошло». Я объясняю для себя смысл этой фразы следующим образом. Ничего в жизни не нужно возводить в абсолют, кроме Бога. Как говорится, не сотвори себе кумира. И не только в виде языческого божества, но чего бы то ни было, денег, вещей, другого человека, идеи, даже себя. Все в жизни скоротечно, бренно, временно, поэтому помешанность на земных материальных вещах с точки зрения вечности – Абсурдно. Жизнь — лишь небольшое количество времени, данное нам в аренду. Порой Бог забирает у человека то, что ему так дорого. Этим Бог проверяет, обладаем ли мы готовностью расстаться с земными благами, которые на самом деле есть не что иное, как иллюзия. Эта идея в том или ином виде присутствует в каждой религии. В буддизме страдания и стресс также проистекают из излишней привязанности ко всему земному. Чтобы не слишком углубляться в тонкие материи, повторю. Делая добровольные, сознательные перерывы, вы снижаете значимость того, что вас волнует, и возвращаетесь к норме. Стресс возникает из-за проблем, но помните, что нередко проблемы являются началом огромных позитивных перемен. Порой мы просто не способны проследить всю цепочку причинно-следственных связей. Когда мне было где-то 24 года, я очень тяжело переживал расставание. Сложно описать, в каком состоянии я тогда находился. Мне просто не хотелось существовать. Впрочем, однажды через такое в жизни проходит, пожалуй, каждый человек. Чтобы убить свои переживания, я полностью сфокусировался на работе, книгах по трейдингу, экономике и личностному росту. В результате я совершил прорыв в торговле. И сегодня во многом благодаря тому расставанию я являюсь тем, кто я есть. Проблемы являются спусковым крючком, начальной точкой, после которой человек начинает эволюционировать. Несколько раз в моей торговле были затяжные черные полосы, которые длились по полгода. Они случаются и сейчас, но в эти периоды я критически пересматриваю все, что я делаю, изучаю новые подходы и в конце концов нахожу новую фишку, которая запускает белую полосу. Когда я уволился, все было неважно, и от скуки у меня началась депрессия. «Я сосредоточился на семейном бизнесе, мы с братьями вывели его на новый уровень, и я добил эту книгу». Еще один пример – мой брат. Однажды из-за конфликта с начальством ему пришлось уволиться из одной очень перспективной компании. У него имелся кредит, только что родились дети. Словом, ситуация была весьма затруднительной. Но в итоге он начал работать на себя и стал одним из самых высокооплачиваемых специалистов во всем городе. В завершении дам еще одну рекомендацию, как можно справиться со стрессом. Заведите кота или кошку. Это не шутка. Кошки излучают спокойствие. Исследования показывают, что владельцы кошек меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и в среднем живут дольше. Эти магические существа спасают от депрессий, бессонниц и одиночества. Кошачье мурлыканье оказывает необъяснимое успокоительное воздействие на нервную систему. Что делать, если эмоции все же пробивают брешь в вашей броне в виде самодисциплины и стрессоустойчивости? В этом случае можно делить общую торговую позицию на две части — коренную и эмоциональную. Данный прием не раз помогал мне удерживать прибыльную позицию очень долго. Коренную часть позиции вы не трогаете ни при каких обстоятельствах. Эмоциональная же часть позиции может служить буфером для всплесков эмоций. Если желание что-нибудь сделать с позицией слишком велико, вы можете позволить себе сократить или нарастить эту ее часть.